Глава девятая. Адриан ждал меня в холле в половине одиннадцатого ночи. Я к этому времени успела переодеться в длинное повседневное платье и уложить волосы в пучок. Пока спускалась под пристальным взглядом короля по лестнице, пару раз чуть не споткнулась из-за волнения. Мужчина взял меня за руку, едва я к нему подошла, и повёл на улицу. Всё происходило молча, хотя у меня были вопросы, как минимум один. «Куда мы идем?» Но Его Величеству я почему-то интуитивно доверяла и не сомневалась, что прогулка будет приятной. Мы вышли за ворота и двинулись густо растущим кустарником впереди. Там, продираясь сквозь колючие ветки, ступили на узкую тропинку, ведущую вниз по скале, поросшей зеленой травой. Я на минуту остановилась, наверху всматриваясь в черную гладь воды, в которой отражались миллиарды звёзд, а до самого горизонта тянула серебристая дорожка лунного света. Прохладный ветерок принёс запах ванили. Так пахнут те белые цветы, что растут на деревьях. Я улыбнулась, хотя хотелось пищать от восторга. Настолько меня поразила красота местной природы. Адриан легонько сжал мои пальцы в своей ладони, и я чувствовала, что он смотрит на меня с плохо скрываемым интересом словно наблюдает за реакцией. А реакции не было. Я не дала понять, что сердце бешено бьётся от прикосновения его ладони к моей оголённой коже, а ноги становятся ватными. «Безумно красиво!» — выдохнула я, стараясь говорить ровным тоном, но не получалось. Голос заметно дрожал. Я влюбился в это место, в свой первый приезд на Голубой залив, несколько лет назад. Построить здесь поместье пришло в голову тогда же, и я ни разу не пожалел о своём решении. Спасибо, что взяли с собой в отпуск. Мне очень хочется узнать этот мир. Правда. Не жалеешь, что покинула землю? Нет, не жалею. Мне нравится здесь. А ещё в моём мире у меня ничего не было. Совсем ничего. Маленькая квартира и непонятное будущее. У меня не было друзей. Ни одного. Здесь есть Райза, Канти, Герув и... Данель. Я очень рада, что все вы относитесь ко мне по-доброму». «Очень грустно, когда нет друзей», — произнёс Адриан через минуту молчания. «У вас есть Данель. Он замечательный». Адриан усмехнулся и, взъерошив волосы петернёй, повернулся ко мне. «Он тебе нравится?» «Что? Нет, нет, что вы. Я не об этом, а... Как мужчина, он тебе нравится? Данель — мечта половины незамужних. Да о чём я? И замужних тоже, девушек обоих королевств. Охотно в это верю. Данель очень красив, а ещё обладает просто невероятно притягательной улыбкой. А его взгляд... Я вспомнила огоньки в его тёмных глазах и улыбнулась. Драконий король очень красив, обворожителен, но нравится мне кое-кто другой». Ну вот, я это и признала, наконец. До этого момента боялась даже самой себе сказать, что утопаю во взгляде Адриана, что млею именно от его улыбки, а эти прикосновения. Я буквально чувствую, как всё внутри пылает, когда он снова сжимает мою ладонь нежно и бережно. «Нет, Ваше Величество, Донель просто очень хороший человек». Сказала и улыбнулась, признав наконец-то, что флиртовать с Данелем я бы не стала, даже если бы это не было запрещено контрактом. «Хорошо», — слегка севшим голосом проговорил Адриан. Потом добавил чуть громче. «То, что ты видишь сейчас, это не совсем то, что я хотел показать. Спускаемся вниз. Держись за меня крепче, по пути могут быть камни и ямы». Мы медленно двинулись по тропинке, Идти было сложно, но я цеплялась за руку Его Величества мёртвой хваткой, и это придавало мне хоть какую-то уверенность в том, что не сверну себе шею. Адриан же двигался легко и плавно, словно каждый день тренировался спускаться по скалам. Впрочем, он же эльф, а из моих скромных познаний об эльфах можно вынести, что эти существа довольно грациозны в самых дичайших условиях. То, что они ещё и по деревьям лазают, я предпочла не вспоминать, Боюсь, смех, который однозначно меня настигнет, вызовет вопросы. «Почти пришли. Смотри, вон туда». Мужчина махнул рукой в сторону тёмного прохода в скале, едва видневшегося с левой стороны. «Это пещера?» «Да, но не совсем обычная. Идём». Несмотря на то, что расстояние до пещеры казалось коротким, шли мы минут десять. Дорога была неровной, да и к концу пути я уже начала задыхаться, и без того ватные ноги теперь тряслись от напряжения. Но всё на свете забылось, стоило мне войти в проход следом за Адрианом. «Но как такое возможно?» — спросила я, когда дар речи ко мне наконец вернулся. Пещера была залита мягким голубым светом, в центре неё был круглый котлован, наполненный мерцающей голубой водой — сквозь которую, если присмотреться, можно увидеть дно, усыпанное светящимися камнями. Стены пещеры были чистого белого цвета, никакого мха, никакой пыли, грязи. Их поверхность была похожа на соленые залежи. Может, так и есть? Это единственное место во всем мире, в котором еще сохранилась магия. В этом мире есть магия? Была когда-то. Очень давно. Настолько давно, что даже в книгах не описано, почему она исчезла. Никто не знает. Есть, конечно, предположения, но это всего лишь домыслы нескольких старожилов. Почему же никто не пытается ее восстановить, если она есть в этой пещере? Магия практически не работает, да и никто не знает, как ею пользоваться. Это место стало пристанищем для отчаявшихся. Многие приезжают сюда помолиться, когда бывают ситуации, в которых может помочь только чудо. Эльфы и драконы верят, что именно здесь это чудо может произойти, и оно правда случается. Я сам видел, как парализованный старик вдруг обрел способность ходить. Магия это или самовнушение, я не знаю, но мне хочется верить, что это место на самом деле помогает. Адриан едва заметно улыбнулся. И повернулся к воде. «Камни, что на дне, обладают силой, которая помогает материализации мыслей. Если чего-то захотеть очень сильно, это произойдёт». «Я знаю такое. На Земле это называется общение со Вселенной», — хмыкнула я. «Никогда не верила в подобную чушь. Но кто знает, может, это и правда? Просто я сама никогда не пробовала что-либо просить у того, кто там наверху в бесконечности». «Вселенная? Она огромна. И кто знает, что там на самом деле? Ты верила в другие миры?» «Нет». «Но сейчас ты далеко от дома и от своего мира. В чужом. Так ведь?» «С такой стороны я еще не смотрела на происходящее. Ведь даже в инопланетян никогда не верила. А теперь стою вот в магической пещере рядом с эльфийским королем. Интересно, как далеко я от Земли? И где?» В космосе на другой планете или... Где я? От всех этих мыслей даже голова разболелась. Я присела прямо на камни и спустила ноги в котлован. Ледяная вода вызвала сотни мурашек, но я и не подумала вытащить ноги. Холод хоть как-то помогал прояснить сознание. Ты хочешь о чём-нибудь попросить? Я качнула головой, но потом взглянула на воду. «А что, если и правда здесь случаются чудеса?» «Я оставлю тебя на пару минут». Я не ответила, а Адриан вышел. Обернулась, чтобы убедиться, что его нет, и вновь взглянула на воду. Сверкающие камни на дне притягивали взгляд и заставляли забыть о плохом. Они одним своим видом дарили спокойствие и умиротворение. «Я хочу быть счастливой» сказала негромко, почти шепотом и прислушалась к своему голосу. В нем промелькнула тоска, которую я стала ощущать вот только что, оставшись наедине с собой и своими мыслями. Не знаю, что мне для этого нужно теперь в этом мире. Наверное, как и всем, любовь. Очень сложно быть одной. Я не одна, конечно, нет, но душа. Я одинока. «Мне нужна любовь, чтобы хоть кто-то дарил мне чувство защищённости и заботу. А ещё мне очень страшно. Меня пугает темнота и неизвестность будущего». Горячие слёзы обожгли щёки. Я всхлипнула и быстро вытерла их. Не думала, что так расклеюсь, но, высказав слух то, что беспокоило, мне вдруг стало легче. Шорох за спиной заставил подпрыгнуть от неожиданности. Адриан молча подошёл и сел рядом со мной, подогнув под себя ноги. Ничего не спрашивал, ничего не говорил. Мы молчали и смотрели на воду. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я окончательно успокоилась и, улыбнувшись, спросила. «А вы хотите попросить о чём-нибудь?» «Да». Адриан вскинул голову, словно очнулся. «Мы здесь для того, чтобы прикрыть, наконец, портал с призраками». Я тут же вспомнила, что Данель говорил об этом. «А это реально?» «Да, я нашел кое-что. Это заклинание. Я уже видел его раньше в детской книжке со сказками, поэтому даже помыслить не мог, что оно сработает». «А сейчас верите в него?» «У меня больше нет другого выхода. Я прочел все, что было, изучил сотни книг, пролистал тысячи газет. Если этот детский стишок не сработает...» «Олрой его друзья с нами навсегда!» Король усмехнулся и, запрокинув голову, шумно выдохнул. «Ну что, попробуем?» Я кивнула, поднялась и отошла от воды. Адриан же принялся раздеваться. Когда он скинул рубашку, я гулко сглотнула, не в силах отвести взгляд от идеально слаженного тела. Когда звякнула пряжка ремня, я зажмурилась и открыла глаза только когда послышался плеск воды. Его величество надумал купаться вода ведь ледяная. На мой удивленный взгляд мужчина крикнул: Чтобы быть ближе к камням не знаю, сработает ли, но попробовать стоит Он доплыл до середины и застыл на месте, прикрыл глаза. Я следила за тем как беззвучно шевелятся его губы и незаметно для себя опустилась на колени. дотронулась кончиками пальцев до воды, И мысленно принялась просить Вселенную о помощи простыми словами, как могла. Девочки должны жить обычной жизнью детей. Замку нужна прислуга, а Геруву — его должность. Адриану нужно спокойствие, он должен заниматься королевством, а не проводить сутки напролет в библиотеке. Призракам место в их мире, а не здесь. Сияние камней стало ярче, глазам было больно и слезились но сердце трепетало от радости. «Значит ли это, что магия работает?» Бросила быстрый взгляд на Адриана, мужчина недоверчиво взглянул на меня. Потом кивнул, улыбнулся и поплыл к берегу. Помогла ему выбраться из воды, не обратив внимания на то, что король абсолютно голый. И только когда он принялся одеваться, я, смутившись, отвернулась. «Все получилось?» Спросила, когда Адриан оделся, и, усмехнувшись, сообщил об этом. «Думаю, да». «Думаете?» «Я не уверен. Надо спросить у Канти и Райзы. «Тогда пойдемте скорее». Мне и самой не терпелось узнать, что призраки сгинули с лица этого мира. В поместье вернулись поздно. Подниматься в гору оказалось намного сложнее, нежели спускаться. Я то и дело останавливалась отдохнуть, а Адриан не торопил. Разошлись у моих покоев, договорившись, что утром я аккуратно попробую выяснить у принцесс, где призраки. И только если их нет, Адриан сам расскажет дочкам, что закрыл проход. Я искренне надеялась, что все получилось, а потому со спокойной душой легла спать. Правда, в глубине души все еще беспокоилась, что ночью мне придется гоняться за улетающими подушками. Вопреки моим ожиданиям, ночь прошла спокойно. Меня разбудил стук в дверь, когда солнце было уже высоко. «Доброе утро!» Сонна поздоровалась с девочками и впустила их в свою гостиную. Принцессы выглядели обеспокоенными, уселись на диван и сложили ручки на коленки. Первой заговорила Канте. «Что-то случилось, Дина!» «Что-то странное, да!» «Что же? Неужели получилось?» Я сдержала радостный возглас, видя, как волнуются девочки. «Папе не расскажешь?» Я нахмурилась и качнула головой. «Расскажу, конечно, но принцессам об этом знать не обязательно». «Мы не всегда спим, когда ты нас усыпляешь. Вот и вчера, когда ты ушла, мы встали и пошли играть». Райза виновато опустила головку. «Да, солроем. Нам не с кем больше играть, прости. А улрой он... он друг. Ясно, хорошо. Так что случилось? Он был прямо перед нами, как вдруг его засосало в какую-то воронку. Это произошло так быстро, всего за секунду. Он даже сказать ничего не успел. Получилось, да! Я пикнула и стиснула ладони в кулак с трудом сдерживая улыбку. «Дина?» Кантия кинула меня подозрительным взглядом. «Ваш папа вам все расскажет!» крикнула на ходу, отворила дверь и махнула рукой принцессам. «Идем к нему!» До покоя Фадриана добрались в считанные секунды, практически бегом, забыв постучаться, ворвались внутрь и застали его величество спящим в кресле у камина. «Пап!» Канти залезла к нему на колени и взяла лицо в крошечные ладошки. «Папа!» Адриан вскинулся, быстро осмотрелся и, заметив меня, вопросительно приподнял бровь. Я кивнула, улыбаясь. «Ты сегодня такая счастливая?» Подозрительно спросила Райза. «Это всё свежий воздух и крепкий сон», — отмахнулась я. Следующие полчаса Адриан объяснял дочкам, как он закрыл портал и что теперь всё будет хорошо. «В замок вернётся прислуга, а у них есть дети, и принцессы могут с ними играть, король не против». Райза и Канти сначала хмурились, молчали, и было видно, что обе не могут никак принять информацию о том, что духов больше нет. Но уже к вечеру, спустя бесцельно прожитый день, девочки и думать забыли о призраках, по крайней мере, так казалось со стороны. Принцессы веселились, плескались в заливе, «Я же грелась на солнышке, не рискнув залезть в воду в платье. Потом, когда-нибудь приду сюда одна и искупаюсь». За ужином обсуждали, как вернуть прислугу в замок. Стоит ли ко всем съездить лично или, может быть, послать письмо, а может и вовсе новых людей нанять? Донель предложил разослать письма. Адриан сомневался, но потом согласился с ним. Герув же и вовсе весь вечер молчал и только под конец стал чуточку веселее. «Ваше Величество, за мной ведь сохранится место дворецкого», — робко спросил он, а Адриан посмотрел на него так, что мужчина замолчал и опустил взгляд. «Геруф, ты серьезно?» «Конечно, ты останешься в замке». «Благодарю, Ваше Величество». Обсуждение планов на будущее захватило нас всех с головой, И даже девчонки, несмотря на то, что им здесь очень нравилось, нетерпеливо спрашивали, когда вернемся домой. Я в своих мечтах уже помогала садовникам восстанавливать сад. Геруф сказал, что, наконец, почистит озеро на заднем дворе, и только Данель радостно поддакивал всем. Он ничем конкретным заниматься не планировал. На следующий день мы выехали рано утром. Адриан тепло попрощался с прислугой, пообещав приезжать почаще. Я с умилением наблюдала за тем, как он общается с подданными, и не могла не проникнуться к нему симпатией. Ну не может не понравиться такой мужчина, и красивый, и добрый, и справедливый. Но, как я знала, ничего и никто не бывает идеальным, а значит, есть что-то плохое в Адриане. Знать бы еще что. Но это все мои домыслы, ведь мир другой, и здесь... Наверняка не работают те установки, к которым я привыкла на земле. Обратный путь прошел легче. Мы все время спали и редко останавливались на привал и выпить чай. Даже уставший Герув говорил, что ему скорее хочется вернуться домой, а потому на ночлег останавливаться не обязательно. Двое суток спустя карета въехала на территорию замка, где нас встретила тишина. Девочки пробежались по всем этажам, и подтвердили, что духов нет, но выглядели при этом расстроенными. Архарион появился внезапно, когда мы все собрались в каминном зале за чаем. Старик выплыл прямо в центре и обвел нас внимательным взглядом. — Ваше Величество, к вам пожаловала леди Беверли с личным визитом. — Спасибо, Архарион, — удивленно пробормотал Адриан. У меня в груди что-то кольнуло, какое-то неприятное ощущение разлилось по всему телу, и внезапно стало жарко. Ревность. Вот оно, это чувство. Страшное, всепоглощающее. С чего бы ему появиться вдруг? Я ущипнула саму себя за запястье, чтобы вернуть здравомыслие. Правильно, чего я ожидала, что у красивого молодого короля не будет невесты? «Вы встречите её?» Проводник не исчез и почему-то сверлил взглядом Данеля. Драконий король всплеснул руками. «Ну, конечно, встречу. У меня что, выбор есть?» «Ты пригласил ее?» — спросил Адриан, поморщившись, а я едва сдержалась, чтобы не вздохнуть облегченно. «Незнакомая мне леди здесь, видимо, вовсе нежеланная гостья». «Не приглашал». «Но я сообщил ей, что уезжаю к тебе на месяц», — ворчал Данель, пока шёл на выход. «Ну, вы идёте?» Я осталась на месте, не зная, стоит ли мне идти с ними. Но Адриан подхватил меня за руку и повёл за собой. Принцессы хмурились и еле волочили ноги. Геруф побежал вперёд всех, чтобы открыть дверь. Из роскошной кареты, стоявшей прямо у лестницы, выплыла девушка невиданной красоты. Белые кудрявые волосы водопадом струились по тонким изящным плечикам. На миловидном светлом личике ярко сияли изумрудные глаза, обрамленные густыми черными ресницами. Леди Беверли подхватила подол светло-розового шелкового платья и, улыбаясь во весь рот, быстро зашагала в нашу сторону. «О, любовь моя! Знала бы я, что ехать так далеко!» Девушка картинно приложила колбутыльную сторону ладони и упала в объятия Данеля, что меня окончательно успокоило. «Я ведь говорил тебе об этом!» Нежно, но с толикой раздражения ответил мужчина, поглаживая леди по волосам. «Но я так соскучилась!» Леди повернулась к Адриану. «Прошу прощения, что оповестила о визите так поздно!» «Всё в порядке, Олли!» «Тебе в этом замке рады всегда», — ответил Адриан таким тоном, что стало ясно. Ей тут вообще никогда не рады. И я даже могу понять, почему. От девушки прямо-таки веет стервозностью. Она здесь всего пару минут, а мне уже хочется попросить её снять это презрительное выражение лица. «Благодарю, Адриан. Ты так любезен», — улыбнулась девушка и бросила через плечо короткий взгляд. «Что здесь случилось?» «Ты о саде?» — хмыкнул король. «Решил всё сжечь и поменять. Вот в ближайшие дни начну». «Не затягивай с этим», — вздохнула она, а потом щёлкнула пальцами перед моим носом. «Эй, приготовь мне ванну!» На мой ошалевший взгляд Адриан качнул головой. «Олли, позволь представить тебе мою няню, Дина». «Няня не исполняет обязанности камеристки». Блондинка окинула меня таким презрительным взглядом, что мое представление о ней только укрепилось. «Леди Беверли», — коротко бросила она и прижалась к Данелю. «Милый, я так устала. Мне бы отдохнуть». «Я провожу тебя», — мужчина кивнул Адриану, уводя свою невесту в замок. «А с нами даже не поздоровалась» раздалось сбоку от меня. Райза обиженно дула губы, а Канти вопросительно смотрела на отца. «Кто это, папа?» «Возможно, будущая невеста Данеля, дорогая». «Какая она против?» «Канти!» Адриан оборвал дочь на полуслове, но улыбнулся. «Все, быстро в дом. Идите к себе наверх. Дина скоро придет». Девчонки убежали, а король повернулся ко мне. «Сразу предупрежу, так как ты единственная работница в замке, не считая Герува, Олли будет пытаться заставить себя выполнить её поручение. Не соглашайся и ни в коем случае не переживай, если она начнёт психовать». Я только глазами похлопала, а Адриан продолжил. «Леди Беверли избалована, сумасбродна и считает, что ей все должны». Но я ведь просто няня. Вот так ей говори. А с завтрашнего дня, я надеюсь, в замке появятся те, кто будет ей прислуживать. Сегодня разошлю письма тем, кто раньше работал здесь. Может, получится всех вернуть. Решила, что делать с садом. Пока не думала. Честно призналась, пожав плечами. Как-то не до этого было. Найму садовников. Не волнуйся. Я и не волнуюсь. Мне было крайне странно обсуждать наем работников с его величеством. складывалось впечатление, что он хочет услышать мое мнение. Вот и отлично. Меня погладили по плечу, от чего по коже пробежала толпа мурашек. Мимо прошел геров, нагруженный сумками и чемоданами, следом за ним возничий, в руках которого чемоданов было еще больше, «Леди Беверли приехала на месяц или решила вовсе сюда переехать?» Мы разошлись с Адрианом в холле, он отправился писать письма, а я — в комнату к девчонкам. До самого вечера мы играли, так как занятий не будет еще несколько дней. Преподаватели были оповещены, что принцессы уезжают в отпуск. Олли не спустилась на ужин, чему я несказанно обрадовалась. Не хотелось видеть ее лишний раз. Ночь также прошла спокойно, хоть я всё ещё пыталась уловить духов. Почему-то мне казалось, что они просто затаились и ждут. Но не верилось мне, что от призраков наконец избавились. Хотя, может, те камни в озере и в самом деле волшебные. А вот утро началось очень рано. Суматоха, царившая в замке, была настолько непривычной, что я просто стояла наверху лестницы и наблюдала за множеством людей, которые столпились в кучке в холле и о чём-то шумно переговаривались. В толпе разглядела Герува и поспешила спуститься к нему для выяснения происходящего.